Валютное законодательство и валютный контроль. Валютный режим и валютные правоотношения. Становление высокоэффективной российской экономики невозможно без развитого финансового рынка, составной частью которого является валютный рынок. В свою очередь валютный рынок представляет собой финансовый центр, в котором сосредоточена купля-продажа валют и валютных ценностей на основе спроса и предложения на них. В советский период времени валютный рынок в стране был строго монополизирован государством. По сути, государство являлось единственным законным владельцем иностранной валюты. Принято различать, Три типа валютных режимов, используемых государством для проведения валютной политики внутри страны и за рубежом. Это режим государственной валютной монополии с 1917 по 1992 годы. Валютного государственного регулирования с 1992 года по 2006 свободно конвертируемой валюты с 2006 года по настоящее время. Между этими режимами существовал переходный период. Начиная с 1986 года в СССР стал происходить демонтаж государственной валютной монополии. Так, предприятия, учреждения, получали право прямого выхода на внешние рынки. Им была предоставлена возможность оставлять себе часть валютной выручки от экспорта товаров, работ, услуг. Второй режим был ознаменован принятием 9 октября 1992 года Закона Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. Данный закон вступил в силу 1 января 1993 года. Этот режим был отмечен значительной либерализацией валютных отношений. В частности, впервые было провозглашено гарантируемое и защищаемое государством право собственности участников валютных правоотношений на валютные ценности, установлены основные положения порядка осуществления валютных операций и другое. Внутренняя и внешняя политика России не могла не отразиться на валютном законодательстве. В последующем в вышеназванный закон были внесены изменения, которые в основном коснулись валютных операций и операций по обязательной продаже валютной выручки. Либерализацию валютных отношений связывают с принятием нового федерального закона от 21 ноября 2003 года номер 173 ФЗ о валютном регулировании и валютном контроле. Этот закон – внес значительные изменения в валютные правоотношения. Формально третий режим, режим свободно конвертируемой валюты, начался в России с 1 июля 2006 года и продолжается по настоящее время. В теории права под валютными правоотношениями понимают урегулированные нормами финансового права те общественные отношения, которые возникают в процессе осуществления валютных операций, проведения валютного контроля и регламентирования валютного обращения. Валютные правоотношения имеют структуру и содержание. В структуру правоотношения Включены субъекты и объекты. К субъектам валютных правоотношений относятся резиденты и нерезиденты. Резидентами являются физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве, в соответствии с законодательством этого государства постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство предусмотренного законодательством Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства юридические лица созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения резидентов, дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации и иные официальные представительства Российской Федерации, находящиеся за пределами территории Российской Федерации. а также постоянные представительства Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных организациях. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. Нерезидентами являются. Физические лица, не являющиеся резидентами. Юридические лица – созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации. Организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации, Аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных государств при межгосударственных или межправительственных организациях, межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации. находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов. Объектами валютных правоотношений являются первое, Валюта Российской Федерации, а именно денежные знаки в виде банкнот и монеты, Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки. Средства на банковских счетах и в банковских вкладах. Второе. Иностранная валюта. а именно денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства, группы иностранных государств, а также изымаемые либо изъятые из обращения но подлежащие обмену указанные денежные знаки. Средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах. Третье. Внутренние ценные бумаги. А именно, эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых – указано в валюте Российской Федерации, выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации. Иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации. Четвертое. Внешние ценные бумаги. Ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, не относящиеся к внутренним ценным бумагам. Пятое. Валютные ценности. Иностранная валюта и внешние ценные бумаги. До вступления в силу федерального закона от 21 ноября 2003 года номер 173 ФЗ о валютном регулировании и валютном контроле. К валютным ценностям, кроме того, относились драгоценные металлы и драгоценные камни, кроме ювелирных изделий и лома из них. К содержанию валютных правоотношений относятся права и обязанности резидентов и нерезидентов. Резиденты и нерезиденты – Осуществляющие в Российской Федерации валютные операции имеют право. Первое. Знакомиться с актами проверок, проведенных органами и агентами валютного контроля. второе, Обжаловать решения и действия бездействия органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц. в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Третье – на возмещение в установленном законодательством Российской Федерации порядке реального ущерба, причиненного неправомерными действиями, бездействием органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц. Резиденты и нерезиденты – осуществляющие в Российской Федерации валютные операции обязаны: первое, предоставлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию, которые предусмотрены статьей 23 Закона о валютном регулировании; второе, вести в установленном порядке учет. и составлять отчетность по проводимым ими валютным операциям, обеспечивая сохранность соответствующих документов и материалов в течение не менее трех лет со дня совершения соответствующей валютной операции, но не ранее срока исполнения договора. Третье. Выполнять предписания органов валютного контроля об устранении выявленных нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Характеристика валютного регулирования. Существует несколько определений валютного регулирования. Несмотря на разные точки зрения, все они сводятся к следующему. Валютное регулирование представляет собой законодательную форму осуществления валютной политики государства. В свою очередь, валютная политика это составная часть общей экономической политики государства, направленная на укрепление валютно-финансового положения страны, поддержание на высоком уровне ее платежеспособности. и кредитоспособности, обеспечение поступления валюты из-за рубежа по внешнеэкономическому обороту, приостановку бегства капитала за границу, привлечение иностранного капитала, укрепление российского рубля. Дело в том, что необходимость валютного регулирования заключается в стремлении стран минимизировать валютные риски. Многие страны с помощью валютного регулирования стремятся поставить под контроль государства валютные операции, предоставление иностранным юридическим и физическим лицам кредитов, ввоз, вывоз и перевод валюты за границу и тем самым поддержать равновесие платежного баланса и устойчивости валюты. Таким образом, на лицо валютные ограничения, которые являются одной из форм валютной политики государства. Валютные ограничения – это законодательное и административное запрещение, лимитирование и регламентация операций резидентов и нерезидентов с валютными ценностями. Валютное регулирование и валютный контроль – в Российской Федерации строится на следующих принципах. Приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного регулирования. Исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции резидентов и нерезидентов. Единство внешней, и внутренней валютной политики Российской Федерации, единство системы валютного регулирования и валютного контроля, обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций. В нашей стране Новое валютное законодательство находится в стадии становления. Основой валютного законодательства Российской Федерации является закон о валютном регулировании. Однако этот закон определяет лишь основы валютного регулирования. Более детальную их регламентацию осуществляют уполномоченные органы валютного регулирования. органами валютного регулирования в Российской Федерации являются Центральный банк России и правительство Российской Федерации. Для реализации функций, предусмотренных законом о валютном регулировании, Центральный банк России и правительство Российской Федерации издают в пределах своей компетенции акты, обязательные для резидентов и нерезидентов. Наиболее важными из таких актов являются постановление правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 года, номер 198, вопросы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, постановление правительства Российской Федерации от 28 декабря 2005 года, номер 819, утверждающее правила предоставления резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам, вкладам в банках за пределами территории Российской Федерации, инструкция Центрального банка России от 1 июня 2004 года, номер 114-И, О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций. Инструкция Центрального банка России от 15 июня 2004 года, номер 117-И. О порядке предоставления резидентами и нерезидентами Уполномоченным банком документов и информации. При осуществлении валютных операций порядки учета уполномоченными банками валютных операций и оформлении паспортов сделок. Валютные операции Под валютными операциями понимают операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валюту Российской Федерации. Внутренние ценные бумаги и валютные ценности. Закон о валютном регулировании значительно расширил круг валютных операций. Ранее валютные операции подразделялись на два вида – текущие и валютные операции, связанные с движением капитала. В соответствии с законом о валютном регулировании к валютным операциям относятся. Приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также использование валютных ценностей в качестве средства платежа. Приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом В пользу нерезидента, либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа.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 Ввоз на таможенную территорию Российской Федерации и вывоз из таможенной территории России валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг. Перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета открытого за пределами территории Российской Федерации на счет того же лица, открытый также на территории Российской Федерации. Перевод нерезидентам валюты Российской Федерации внутренних и внешних бумаг со счета с раздела счета открытого на территории Российской Федерации на счет раздел счета того же лица, открытый также на территории России». В соответствии с принципами валютного регулирования, если порядок осуществления валютных операций, порядок использования счетов, не установлены органами валютного регулирования, валютные операции осуществляются таким образом, что счета открываются и операции по счетам проводятся без ограничений. Закон о валютном регулировании – содержит общее правило, согласно которому валютные операции между резидентами запрещены. В то же время установлен перечень валютных операций, которые могут осуществляться между резидентами. Купля-продажа иностранной валюты и чеков, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в России может производиться только через уполномоченные банки. При этом не допускается установление требования об идентификации личности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Закрепляется право резидентов открывать без ограничений счета в иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР или группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. При этом на резидентов возлагается обязанность уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии таких счетов не позднее месяца со дня заключения договора Об открытии счета. В иных случаях резиденты могут открывать счет за пределами страны в порядке, устанавливаемом требованиями о предварительной регистрации открываемого счета. Нерезиденты на территории России вправе открывать банковские счета банковские вклады в иностранной валюте и валюте Российской Федерации. только в уполномоченных банках. Ввоз в Россию иностранной валюты и внешних ценных бумаг в документарной форме осуществляется резидентами и нерезидентами без ограничений при соблюдении требований таможенного законодательства России. Физические лица – резиденты и физические лица – нерезиденты – Имеют право вывозить из России иностранную валюту, а также внешние ценные бумаги в документарной форме, ранее ввезенные пересылаемые или переведенные в Российскую Федерацию при соблюдении требований таможенного законодательства России в пределах, указанных в таможенной декларации, или ином документе, подтверждающем их ввоз пересылку. или перевод в Россию. Физические лица имеют право единовременно вывозить из России наличную иностранную валюту в сумме, равной в эквиваленте 10 тысячам долларов США, или не превышающей этой суммы. При этом не требуется предоставление в таможенный орган документов, Подтверждающих, что вывозимая иностранная валюта была ранее ввезена, переслана или переведена в Россию, либо приобретена в России при единовременном вывозе из России физическим лицам-резидентом и физическим лицам-нерезидентом наличной иностранной валюты в сумме равной в эквиваленте. тысячам долларам Соединенных Штатов Америки или не превышающей этой суммы, вывозимая наличная иностранная валюта не подлежит декларированию таможенному органу. Вывозимая наличная иностранная валюта, превышающая эту сумму подлежит декларированию таможенному органу путем подачи письменной таможенной декларации на всю сумму, Вывозимой наличной иностранной валюты до 10 тысяч долларов США. Единовременный вывоз из Российской Федерации физическими лицами резидентами и физическими лицами нерезидентами наличной иностранной валюты в сумме превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США, не допускается, за исключением случаев. предусмотренных законом. Валютный контроль. Правовые основы регулирования валютного контроля в России определены главой 4 закона о валютном регулировании. Валютный контроль является формой государственного административного принуждения, применяется в целях побуждения резидентов и нерезидентов к исполнению установленных правил совершения валютных операций, предупреждения, пресечения валютных правонарушений и наказания правонарушителей. В отличие от закона 1992 года, в действующем законе о валютном регулировании отдельно не определяются цели и направления валютного контроля. Это можно рассматривать как недостаток нового закона. Однако он компенсируется значительно более подробным регулированием отношений, связанных с валютным контролем, в том числе определением прав и обязанностей органов и агентов валютного контроля, установлением перечня документов, которые вправе требовать агенты валютного контроля от резидентов, и нерезидентов. Кроме того, в отличие от закона 1992 года, статья 3 нового закона определяет принципы валютного регулирования и валютного контроля, которые должны находиться в основе деятельности органов и агентов валютного контроля. Валютный контроль – может осуществляться на разных стадиях проведения валютных операций. Объектами валютного контроля являются операции, которые представляют собой операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, в том числе операции, связанные с использованием в качестве средств платежа иностранной валюты. платежных документов в иностранной валюте, а также ввоз и пересылка в Россию из России валютных ценностей национальной валюты. Главная цель валютного контроля – обеспечение соблюдений валютного законодательства при осуществлении валютных операций. Формой валютного контроля – С точки зрения способа обеспечения исполнения установленного порядка и правовых последствий могут быть предупредительные меры, меры пресечения, меры ответственности. Предупредительные меры носят профилактический превентивный характер, применяются ко всем хозяйствующим субъектам, и не связаны с конкретными правонарушениями. К предупредительным мерам относятся оформление резидентами паспорта сделки в целях обеспечения учета и отчетности по валютным операциям и валютного контроля, обязанность резидентов иметь подтверждающие документы по валютным операциям, обязанность хозяйствующих субъектов предоставлять подтверждающие документы в соответствии с порядком, установленным правительством Российской Федерации и Банком России, обязанность агентов валютного контроля осуществлять контроль за соблюдением валютного законодательства, предварительная регистрация счетов и сделок вывоза, пересылки валюты и ценных бумаг, предусматривающая обязанность хозяйствующего субъекта представить необходимые документы, а агента валютного контроля проверить соответствие документов законодательству и принять решение по делу, выдать регистрационный документ или мотивированно отказать в выдаче. Уведомление об открытии счетов резидентов в иностранных банках и предоставление отчетности о движении средств. Пресекательные меры направлены на принудительное прекращение противоправных действий и создание условий для привлечения виновных к ответственности. Законом о валютном регулировании предусмотрены следующие пресекательные меры: выдача органами валютного контроля предписаний. обязывающих хозяйствующие субъекты устранить выявление нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, часть 2, статья 23. Отказ уполномоченных банками своим клиентам в осуществлении валютных операций, а также в открытии счета в случае непредоставления установленных документов или предоставление недостоверных документов. Часть 5 статьи 23. Значительная часть пресекательных мер реализуется органами и агентами валютного контроля в процессе проверок соблюдения валютного законодательства. На этапе проверки тесно сочетаются нормы вышеназванного закона и Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Валютный контроль в России осуществляется правительством Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля. Система организаций, осуществляющих контроль за правомерностью валютных операций является двухступенчатой. В нее входят органы. валютного контроля и их агенты. Органами валютного контроля в Российской Федерации являются Центральный банк России, федеральный орган, федеральные органы исполнительной власти, уполномоченный уполномоченные правительством Российской Федерации. Уполномоченным правительством Российской Федерации органом Является Федеральная служба Финансово-бюджетного надзора Министерства финансов Российской Федерации. Агентами валютного контроля выступают Уполномоченные банки, Валютные биржи, Подотчетные Центральному банку России, Государственная корпорация, Банк развития и внешнеэкономической деятельности, Внешэкономбанк. не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе держатели реестра, регистраторы, подотчетные федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг являются брокеры, дилеры, клиринговые организации, и другие – таможенные и налоговые органы. Органы валютного контроля наделены большим объемом прав. Они имеют право принимать нормативные акты, обязательные к исполнению всеми резидентами и нерезидентами Российской Федерации, осуществляют контроль за правомерностью валютных операций, За соответствием этих операций законодательству и условиям лицензии и разрешений проводят проверки валютных операций, определяют порядок и форму учета, отчетности и документации по валютным операциям резидентов и нерезидентов, а также руководят агентами валютного контроля при осуществлении ими контрольных функций. В части 6 статьи 22 Закона о валютном регулировании закреплены следующие функции правительства Российской Федерации в области валютного контроля: обеспечение координации деятельности в области валютного контроля федеральных органов исполнительной власти, являющихся органами валютного контроля. а также их взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации, обеспечение взаимодействия не являющихся уполномоченными банками профессиональных участников рынка ценных бумаг, таможенных и налоговых органов, как агентов валютного контроля с Центральным банком Российской Федерации. Центральный банк, как орган валютного контроля, осуществляет взаимодействие с другими органами валютного контроля и обеспечивает взаимодействие с ними уполномоченных банков, а также с таможенными и налоговыми органами, как агентов валютного контроля в соответствии с законодательством России. На Банке России лежит контроль за осуществлением валютных операций кредитными организациями, а также валютными биржами. Уполномоченные банки, подотчетные Банку России, являются агентами валютного контроля. Банковская система является центральным звеном валютного контроля. В настоящее время органом Уполномоченным правительством Российской Федерации является Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, которая осуществляет функции органа валютного контроля. Пункт 1. Положение о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 15 июня 2004 года, номер 278. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора Росфиннадзор находится в ведении Министерства финансов Российской Федерации. Росфиннадзор осуществляет контроль и надзор за использованием средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов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 условиями лицензий и разрешений, за другие контрольно-надзорные функции. Пунктом 7 статьи 403 Таможенного кодекса Российской Федерации установлено, что таможенные органы осуществляют в пределах своей компетенции валютный контроль операций, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов валютного регулирования. Согласно статье 6 Закона Российской Федерации от 21 марта 1991 года номер 1 о налоговых органах Российской Федерации, Одной из главных задач налоговых органов является валютный контроль, осуществляемый в соответствии с нормативными актами органов валютного регулирования. Согласно пункту 1. Положение о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года, номер 317. Федеральная служба по финансовым рынкам является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, за исключением страховой, банковской и аудиторской деятельности. За осуществлением валютных операций Иными резидентами и нерезидентами контроль осуществляют федеральные органы исполнительной власти, являющиеся органами валютного контроля и агенты валютного контроля. В соответствии со статьей 23 Закона о валютном регулировании, органы и агенты валютного контроля и их должностные лица. в пределах своей компетенции имеют право: первое, проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования; второе, проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям. резидентов и нерезидентов. Третье запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Обязательный срок для предоставления документов по запросам органов и агентов валютного контроля не может составлять менее 7 рабочих дней со дня подачи запроса. Органы валютного контроля и их должностные лица в пределах своей компетенции имеют право. первое, Выдавать предписание об устранении выявленных нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. 2. Применять установленные законодательством Российской Федерации меры ответственности, за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации, меры актов органов валютного регулирования. Таким образом, органы валютного контроля имеют право принимать решения, подзаконные акты, а агенты валютного контроля этим правом не обладают.